другого выхода не было упомянул и неудачный налет бандитов монах какое-то время угрюмо внимал но хватило его ненадолго мне не интересно слушать о ваших мирских сварах с разбойниками и купцами а вот мне как раз очень интересно послышался за спиной голос дружинника честно говоря этого я и добивался заливаясь здесь соловьем правда надежда была слабой но ведь сработала «Хорошо», — неожиданно покладисто согласился молодой монах, что меня насторожило еще больше, — «спрашивай обо всем, что угодно, и постарайся ничего не упустить, потому что после я заберу его в монастырь для искренней исповеди». А вот теперь меня охватила даже большая жуть, чем тогда, когда увидел светящиеся в темноте глаза Ирки. Поэтому был от всей души благодарен дружиннику за то, что он не стал затягивать с отповедью. «Никуда он без приказа князя не пойдет. Ушкуйники у господаря на особом счету». «Ушкуйники?» — раздраженно переспросил монах, и я с искренним удивлением посмотрел на его недовольное лицо. Я его не видел, но уверен, что дружинник наградил Бесогона точно таким же недоуменным взглядом. А ведь блондин казался куда умнее. Неужели испытывает ко мне столь ослепляющую ненависть? Ведь все более чем очевидно. Бесноватый убит выстрелом в упор, значит, я использовал огнестрельное оружие. И если сейчас сижу перед ним не в кандалах, то и дружинники городовые спокойно отнеслись к наличию ружья в доме. Похоже, действительно дело не в глупости, а во временном помешательстве на почве ненависти густо замешаны на фанатизме. Глаза монаха сузились, блеснув легким безумием. Он даже скрипнул зубами, явно понимая, что сейчас меня укусить не получится. «Не радуйся, бес! Я получу разрешение и вернусь!» «Князю, как господарю этого города, не понравится, что здесь безнаказанно орудуют пособники нечистого!» «Ему это уже давно не нравится», — снова вмешался в разговор все еще находящийся вне поля моего зрения дружинник. «Особенно то, что вы, бесогоны, совсем мышей не ловите. Вот горожанам и приходится самим отбиваться!» Хорошо, что бесноватый наткнулся на ушкуйника с ружьем, а не на обывателя с кухонным ножом. Это, конечно, неправильно, но мне стало легче от того, что теперь ненависть монаха направлена на кого-то другого. Но он все же справился с яростью и спорить не стал. Чтобы этот отступник не сбежал, я оставлю своего брата наблюдать за домом. Ну и я от себя попрошу Матвея Ивановича присмотреть тут за всем, с явно читающейся в голосе усмешкой сказал дружинник. Надеюсь, Степан Романович не заставит его торчать до утра снаружи. Сначала меня удивило то, что он знает, как меня зовут, а затем вспомнил, как дружинник мельком просматривал разложенные на столе документы. Судя по всему, и со зрением, и с памятью у него все в порядке, что совсем не удивительно. Он точно не рядовой дружинник, а может и вообще из ближников князя. Знаю ведь, что есть отличительные знаки, но так и не удосужился их изучить. Этот недочет, как и многие другие, нужно срочно исправлять. Уже не чувствуя на плече давления тяжелой монашеской руки, я встал и повернулся к моему защитнику. Агнеса Георгиевна готовит на завтрак прекрасные оладьи. Думаю, Матвею Ивановичу они понравятся. А вот насчет монаха не уверен. Им ведь полагается умерщвлять плоть и все такое. Сказав это, я по какому-то наитию приложил правую руку к левой груди и сделал легкий поклон дружиннику. Он ответил благосклонным кивком, затем все вокруг снова стремительно завертелось, но минут через десять в доме воцарилась звенящая тишина. Дима находился в спальне своей матушки, а городовой скромно присел на стул в библиотечном зале. От бесноватого осталось лишь пятно на ковре. Тело забрали без огоны. Я пару минут простоял в коридоре, не веря, что удалось отбиться даже без помощи отца Никодима, который так и не явился по моему зову. Впрочем, жаловаться грех. Священники без того сделал для меня больше, чем кто бы то ни было во всем мире, за исключением моей новой семьи. Словно не желая больше терпеть эту гнетущую тишину, я постучался в спальню тети Агнес и успокоил своих близких тем, что угроза миновала, а также попросил хозяйку приготовить нам что-нибудь, дабы задобрить гордового. Как я и подозревал, необходимость кормежки голодных из-за нервотрепки мужчин тут же вымела из головы женщины все тревоги, заставив с энтузиазмом взяться за дело. Стражник со всем почтением был приглашен в столовую, и пока готовился ранний завтрак, мы с Димой развлекали усача почти светской беседой. То, что сердобольная хозяйка вынесла дежурившему снаружи монаху большой бутерброд и кружку чая, меня слегка покоробило, но я тут же одернул себя. Гнев и злоба — это как раз то, что ведет на темную дорожку. Предупреждение отца Никодимы и Благочинного все еще свеже в моей памяти. Да и самому не хотелось пускать тьму в свою душу. так что будем опираться на всепрощение и понимание. Это же касалось и неприятных мыслей по поводу бездействия отца Ника Дима, как оказалось, совершенно незаслуженных. Священник явился в наш дом сразу после полудня. Он сообщил и монаху, и городовому, что в присмотре за домом более нет никакой необходимости. Если бесогон тут же исчез, то на лице стражника отразилось разочарование, но проболо там недолго, потому что тетя Агнес властно заявила, что отпустит его только после обеда. Так что обсуждение наших дел пришлось немного отложить. И только когда довольный жизнью стражник отбыл во своясь, отец Никодим сообщил о том, чем занимался первую половину дня. «Ваш вопрос решали на самом верху. Правда, князь особо не вникал. Наговорил брату Аркадию много нехороших слов и поприкнул благочинного тем, что церковь совсем распустила своих псов. У братьев скорби не было ничего весомого против тебя, так что им приказано отступиться». Но есть в том, что случилось ночью и положительная сторона, позволил себе усталую улыбку священник. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Весть о бесчинствах бандитов в самом центре города взбесила князя, и он намылил холку дьяку городового приказа и исправнику. Так что они тряхнули, кого надо, и быстро вышли на Калашникова. Правда, сейчас у него проблемы похуже обвинений в связи с бандитами. Раньше городовых у купца оказались братья Скорби. пытаются узнать, как он сумел натравить на вас бесноватого. Могут узнать и о проклятой книге, так что я подстраховался и все рассказал благочинному. Он своей волей одобрил ритуал очищения огнем и проведения освящения дома мной, а не местным священником. В общем, теперь Калашникова можно не бояться, а с братьями скорби поможет благочинный. Тетушка Агнес тут же бросилась благодарить батюшку, но тот присек ее порыв и строго сказал, «Теперь мне нужно побеседовать со Степаном». «Позволите воспользоваться вашим кабинетом?» «Конечно, батюшка. Весь дом в вашем полном распоряжении». Тот злополучный стул все еще находился посреди кабинета, так что я тут же передвинул его к рабочему столу. Место покойного хозяина никто из нас занять не решился, поэтому оба расположились на гостевых стульях. Некоторое время батюшка молчал, явно собираясь с мыслями, а затем горестно вздохнул и посмотрел на меня. Я долго отказывался видеть неспосланные мне знаки, не желая тебе такой участи, но сопротивляться воле его бессмысленно. Об одном уповаю, чтобы все это не оказалось кознями нечистого. Ты слишком часто сталкиваешься с бесноватыми, чтобы это было случайностью. Дабы не запутать тебя, начну с самого начала. Родился я в Новгороде, в семье рабочего и прачки. Родители умерли рано, и уже в пять лет я оказался на улице. То были темные годы испытаний, и не все соблазны мне удалось отринуть. Я был чем-то похож на известного тебе, Андрюшу Зайца. Потому и взял его под присмотр, как когда-то за мной присматривал священник из нашего района. Но я не поступлю с мальцом так, как поступил он. Не хочу для него своей судьбы. Отец Сергий, почуяв во мне необычайную силу духа, отправил меня в монастырь братьев скорби. где я и обучался делу защиты невинных от бесовской напасти. Для этого дела одной силы духа недостаточно, а укрепить его может лишь вера. И чем истовее она, тем лучше. Нас закаляли, как клинок, истязая тело и выжигая все сомнения. Они довели мою веру до высшего пика пикаистовости. Я стал одним из лучших, но не сумел сохранить чистоту помыслов, и вера моя дала трещину, ибо шагнул я в ней за грань фанатизма. Священник на некоторое время замолчал, затем задал мне неожиданный вопрос: Ты знаешь, почему братство скорби называют именно так? Нет, мотнул я головой и позволил себе быть откровенным. Честно говоря, не вижу, чтобы они особо скорбели. Так и есть, печально и с какой-то затаенной болью вздохнул батюшка. Те, кто создавал братство, понимали, какой грех берут на себя. В шестой заповеди сказано: Не убий". И тот, кто позволяет себе трактовать ее, выдумывая исключение, губит душу свою. Первые скорбники это понимали. Когда не удается изгнать беса ради спасения души одержимого, приходится идти на смертоубийство. Мы скорбим прежде всего по своей загубленной душе, ибо никакое покаяние не искупит этот грех. Но со временем многое поменялось. Не думаю, что дело в кознях нечистого. Просто братство ощутило, что проигрывает в этой войне. В городах все больше появлялось бесноватых, и все реже удавались изгнания. Вера в свои силы слабла, и тогда мы провалились в фанатизм. Начали верить в то, что поступаем правильно, когда убиваем безнадежных. Возомнили, что творим богоугодное дело. Я тоже в это верил и никогда не осознал бы своей ошибки, если бы не мой друг. Мы учились вместе. но подготовка псов церкви отличается от обучения церковных розмыслов. Они учились думать, а свободная мысль приводит к сомнениям, которыми Илья и делился со мной. Я чувствовал, что сила моя слабнет от этих сомнений, но отказаться от дружбы не смог. А затем случилось то, что сделало меня отступником и привело в самый захудалый приход провинциального городка. Священник замолчал, а я вообще был не в силах сказать ни слова. Лишь затаив дыхание, ждал продолжения, и оно последовало. Илья занимался изучением всего непонятного, что попадало в руки нашего братства. Однажды, когда мы разорили капище идолопоклонников, среди подношений нечестивым богам обнаружили странный костяной нож с древними письменами. Нож был пропилен с обуха таким образом, что превращался почти в крюк. Вообще непонятно, каким можно орудовать. Воткнув такое в плоть, обратно уже не вытащишь. Вот и Илью этот нож сильно зацепил за живое. Он долго его изучал и даже и спросил дозволения на допрос одного шамана. Никогда не видел его таким. Моего тихого друга, кроме диковинок, всяких обычно ничего не интересовало. Он всегда был против искренних исповедей, а тут. Искренних исповедей? Переспросил я, потому что эти два слова царапнули мне слух и напомнили о странных речах Белобрысова. Так у нас иногда называли пытки на дыбе. По спине пробежались холодные мурашки. Вот, оказывается, от чего меня избавил дружинник. Если бы не он, даже вмешательство отца Никодима и Благочинного максимум помогло бы снять меня с дыбы в самом разгаре пыток. Мое отношение к белобрысому стало еще хуже. Впрочем, это дело минувших, а может и грядущих дней, сейчас важно выслушать батюшку. Так что я вынырнул из своих размышлений и состроил очень внимательное лицо. Явно догадываясь, какие мысли бегают в моей черепушке, священник дал мне время прийти в себя и продолжил. Я был очень удивлен поведением своего друга, который коршуном вцепился в шамана и таки вытащил из него все, что ему было нужно. Потом он, каясь, говорил мне, что не сдержался, почувствовав возможность облегчить изгнание бесов и тем самым избавить души наших братьев от греха. Илья был уверен, что сможет переделать тот костяной крюк так, чтобы им был способен воспользоваться даже православный. Но была одна преграда. Изгоняющему, взявшему в руки этот инструмент, нужно было выйти из себя. Причем буквально. Его дух должен на время покинуть тело, а на подобное способны только шаманы. Я тоже загорелся этой мыслью. Ведь чувствовал, что сила выжженных на мне молитв слабнет от сомнений в праведности нашего дела. Похоже, вопрос так ярко отразился на моем лице, что батюшка кривовато улыбнулся и расстегнул ворот подрясника, обнажая свою грудь и часть левого плеча. Уже одрябшая старческая кожа была изуродована выжженными буквами. Именно выжженными, а не вытатуированными. Они шли так часто, связываясь в тексты молитв, что у меня самого начала зудеть кожа на груди. И что-то подсказывало мне, что наставники братства только этим участком тела не ограничились. Когда отец Никодим говорил о том, что не хочет своей участи для Андрюхи Зайца, я было подумал, что вхождение в братство станет для парня лучшей долей, чем голодная жизнь на улице и постоянные побои. Но теперь осознал. Батюшка совершенно прав. Такая радость Зайцу точно не нужна. Застегнув подрясник, священник продолжил. «Теперь ты понимаешь, почему мы ухватились за альтернативную возможность. Вижу, тебе знакомо это слово». Было заметно, что моя эрудированность все еще напрягает священника, но он явно решил с этим смириться. Увы, иерархи церкви сочли мысли Ильи ересью. Его приговорили к очищению огнем. И даже не за изучение запретного, а за то, что он, как-то почуяв опасность, спрятал костяной нож. Мой друг отказался отдавать скверную вещь и не рассказал о моем участии даже под пытками. Я не мог просто стоять в стороне. К этому времени мне удалось снискать славу опытного бесогона, так что кое-какие возможности и связи имелись. Я растратил их все, наступил на множество мозолей и разбередил кучу старых душевных ран, но все-таки сумел заставить судей сменить очищение огнем на строгое послушание в дальнем скиту. Может, и сам бы присоединился к своему другу, что было бы не так уж плохо. Но благочинный, который был одним из судей, вступился за меня. Он помог стать Романахом и нашел такой приход, в котором даже разуверившийся отступник не сможет причинить много вреда своей пастве. Последнюю фразу священник произнес с такой горечью, что я удивился. «О чем это вы, батюшка?» «О том, что я более не способен зажечь веру в душах своих прихожан и тем подвергаю их опасности падения во тьму». «Да что вы такое говорите?» — возмутился я. Знаете, что мне стало понятно за эти дни, когда научился нормально думать и стал много читать, особенно газеты? В других районах, таких же небогатых, как наш Речной, бесноватые постоянно кого-то убивают. А я за одиннадцать лет ни разу не то что не видел одержимых, даже не слышал, чтобы они появлялись поблизости. Хотите сказать, что это не ваша заслуга? Река рядом, а духи ее не любят. Я сделал вид, что не заметил, как батюшка упомянул небесов от духов. и сразу парировал. Третьего дня у белых доков бесноватый убил двоих на пришвартованном к пирсу сухогрузе. Батюшка от моих слов лишь отмахнулся, но я почувствовал, что ему полегчало. Это все пустое. Слушай дальше. Получив приход, я решил забыть обо всем, что было раньше, и просто служить Господу в меру скудных сил своих. Но потом появился юноша, который, как ты сам сказал, одиннадцать лет не видел бесноватых, а затем меньше, чем за неделю встретил троих. и одного даже убил. А еще этот твой рассказ о ведьме и ее видениях. Я долго думал, чем же ты сможешь ей помочь, и нашел лишь один ответ. Язычникам запрещено изгонять бесов. Ведь отринувшие Господа добровольно отдали и души, и тела свои нечестивым идолам и слугам их. Но это не значит, что они жаждут лишаться власти над телом своим. И этим нежеланием мы воспользуемся на благо православного Люда. Ведьма сможет свести тебя с шаманом, чтобы он научил твой дух покидать тело. Если сдюжишь, я найду способ поговорить с Ильей и убедить его отдать нам нож. Он еще жив, в том меня уверил благочинный. Священник замолчал, но я утром чувствовал, что он чего-то не договаривает. Похоже, мой взгляд оказался слишком пристальным, и священник обреченно вздохнув, сказал Две недели назад один из ванов нашего города попросил меня изгнать беса из своего сына. К он не хотел идти, я его понимаю. Брат Аркадий слишком слаб, самоуверен и слишком полагается на искренние исповеди. Увы, мне тоже не хватило веры и сил. Мои молитвы ничего не смогли сделать с бесом. Поэтому жестокий и сильный муж, заливаясь слезами, на моих глазах вогнал покрытый серебром кинжал в сердце своего пятилетнего ребенка. Последние слова священник произнес шепотом. а затем вскрикнул, «Так не должно быть, Степан! Прости, что толкаю тебя на этот путь, но сам я пройти его не способен!» «Это мой выбор», — возразил я. «Но без меня ты бы далеко не ушел и не изведал тех бед, кои могут на тебя свалиться!» «Вы сейчас о скорбниках?» «Думаю, им такая затея точно не понравится». «Как раз скорбников можешь не опасаться», — насторожил меня своим ответом батюшка. Я исповедался благочинному, и он благословил нас на сие деяние. Они с князем хоть и часто ругаются, но уважают друг друга безмерно. И оба понимают, что скорбники не справляются. Дела в городе очень плохи, так что они решили ухватиться даже за такую сомнительную соломинку. Этот разговор серьезно разбередил мне душу и не давал покоя весь день. Да и ночью уснуть удалось лишь под утро. Мысли разделились на две враждующие команды и сцепились в такой схватке, что загудела голова. Очень хотелось просто жить, тем более перспективы были довольно радужными. Удалось обрасти очень хорошими связями и удачно вложить отцовское наследство. Зачем рисковать жизнью, непонятно за что? Хотя нет, вру. Есть за что. Прав, отец Никодим. Слишком многое свалилось на меня за последнюю неделю, чтобы счесть это случайностью. Кому много дано, с того много и спросится, а получил я запредельно много. И лучше будет, если сам пойду по верному пути, чем придется возвращаться на него, получив увесистый пинок от заинтересованных сил. Очень уж не хочется оставаться один на один с этим белобрысым фанатиком. Да и чувствовал я, что уже не смогу жить простым обывателем, продающим книги. Возможность научиться тому, что не подвластно другим, будоражила куда сильнее шампанского и ласка лен. Неизведанные тайны манили меня так сильно, что никакие страхи не могли побороть это неудержимое влечение. Тьфу ты! Сам заговорил, как герой бульварного романа. Нужно все же побольше читать серьезную литературу. Глава 10. Казалось бы, как только главный недоброжелатель семьи Спанос был выведен на чистую воду, в доме должны были воцариться покой и благоденствия. Но не тут-то было. Дело в том, что этот самый недоброжелатель все-таки смог договориться с князем и вывернуться. При этом ему поставили жесткие условия, так что он явился к нам с извинениями и серьезной вирой, которую лично притащил в тяжелом саквояже. Вира на Руси всегда платится серебром, так что не так там было и много. Хотя какая разница, этот саквояж у нас не остался. Внезапно вспыхнувшая, как спичка, тетя Агнес превратилась в настоящую фурию и, явно нецензурными словами на греческом, погнала виновника гибели мужа вместе с его серебром. Причастность Калашникова к проклятой книге и бесноватому доказать не удалось. Его обвинили лишь в найме бандитов. Но никто из нас не поверил этой лживой твари. Не поверил и не простил. Не меньше нашего сомневались и скорбники, но брата Аркадия снова нагнули, теперь со стороны власти. В этот раз ослабление позиций Бесогонов в Пинске меня совершенно не порадовало. Тетушка слегла с нервным расстройством, но суматоха в доме все не заканчивалась. Диме пришлось мучиться с нашими компаньонками, горящими желанием довести общее дело до совершенства. Зато я, отговорившись подготовкой к походу, просто сбежал на стрельбище, которое посоветовал мне оружейник. И там выяснилось, что обращаться с оружием я совершенно не умею. Удивительно, как вообще выжил в шибке содержимым, действуя даже не благодаря собственному разумению, а исключительно помощи свыше. Пришлось усердно учиться. Лихим стрелком за пару дней я не стал, но узнал очень многое. Вопреки моим надеждам, наши дамы в деле подготовки к походу тоже не остались в стороне. Практически перед отбытием мне был преподнесен в подарок тот самый охотничий костюм с высокими ботинками, который я не хотел покупать, чтобы не нервировать других ушкуйников. В итоге, ранним утром назначенного капитаном дня, я весь такой раздражающий красивый шел по мосткам к прогулочной лодке. Сидевший на веслах парень, позевывая, смотрел на меня с немым удивлением, которое усилилось, когда я начал переодеваться в старую одежду. Новую запихнул в мешок ушкуйника. «Чего уставился? Греби давай!» Забравшись в лодку, дал я волю раздражению, хотя парень ни в чем не виноват. «Впрочем, за такие деньги потерпит». Пришлось расстаться с тремя новгородками, потому что в такую рань прогулки не проводятся. Хорошо, что успел выяснить это еще вчера, иначе мог пролететь мимо всех своих замыслов. Как оказалось, место встречи дядька Захар выбрал не случайно. Он знал, что благодаря лодочной станции, расположенном на берегу парке, мне удастся добраться до места встречи без особых проблем. Зря я ворчал на капитана. В итоге и у меня все вышло более или менее легко, и себя он обезопасил от недовольства тех же бендюжников. Через пять минут, которые мне отсчитали купленные вчера карманные часы, нос нашей лодки уткнулся в песок лебяжьей косы. Прибыли с небольшим запасом, так что пришлось еще двадцать минут просидеть в лодке, пока пыхтя и шлепая лопастями по воде к косе не приблизился селезень. Я беспокоился, что разозленный моей настойчивостью капитан устроит мне сложности с посадкой на корабль, но дядька Захар оказался не таким мелочным. Я даже представил себе, как он отвешивает подзатыльник своему племяннику, наверняка жаждущему устроить мне какую-нибудь каверзу. Рассчитавшись с лодочником и шустро взобравшись по спущенной веревочной лестнице на борт ушкуя, я приветственно кивнул хмурому капитану и тут же направился в машинное отделение. Судя по спокойному лицу Гордея, особой неприязни он ко мне не испытывал. Так что я быстро и, как мне казалось, ловко с помощью языка жестов поздоровался и даже был удостоен ответного приветствия. Ну что же. все не так уж плохо Ушкую еще предстояли определенные маневры поэтому я сразу отложил вещевой мешок в сторону и взялся за дело все неудобства переодевания прямо на мостках полностью себя оправдали не пришлось пачкать новую одежду переход до знакомой боярской вотчины прошел незаметно здесь мы надолго не задержались так что узнать сработало ли мое предупреждение по поводу одержимой девочки не получилось с другой стороны я уже не уверен что хочу чтобы до нее добрались безагоны Мы быстро загрузились мешками с различным зерном и в ускоренном темпе двинулись дальше. Затем был вход в устье Бобрика, и к вечеру мы сумели пробраться вверх по течению верст на двадцать. Когда наконец-то встали для ночевки, я понял, что устал как ломовая лошадь. Плохо соображая, добрался до трюма и, не обращая внимания на ворчание Чухони, сразу отключился в не очень-то удобном гамаке. Утром забот было еще больше. Дядька Захар, словно назло мне, так нагрузил ушкуй, что мы не пропускали ни одной мели, перебираясь через них с помощью выбрасываемого вперед якоря. А еще четыре раза наматывали на колеса водоросли. Хорошо, хоть это не было кознями водяного. Когда наконец-то вышли на просторы по Гостозера, у меня не было ни малейшего желания ни с кем общаться. Наплевав на возможное недовольство капитана, я уселся на станину якорной катапульты и устало смотрел на водную гладь, пытаясь первым увидеть Крачаи. Через некоторое время погрузился в свои мысли. Как бы ни прошли переговоры капитана с ведуньей, добираться сюда таким же способом я больше не хочу. Обговорить задумку нового способа передвижения с Гордеем толком не удалось, но ничего, обратный путь пройдет куда легче, успеем все обсудить. Правда, это случится только если Веринея не сможет свести меня с шаманом. А если у нее получится, даже не знаю, когда увижу селезень и вообще вернусь в Пинск. Будущее было угрожающе туманным. Так что я обрадовался, увидев вдали дома Крачая. Это значит, что скоро все прояснится. Может, у ведуньи нет знакомых шаманов, и я вообще вскоре вернусь в родной город, зажив жизнью обычного человека. Наконец-то мы пришвартовались у бревенчатой пристани, и я поспешил навстречу Веринея, которая ждала меня вместе с той шебутной девчонкой. В прошлый раз я толком не рассмотрел ее, зато сейчас она предстала передо мной, как говорится, во всей своей красе. Вырядилась, как на праздник. Очень надеюсь, что не для меня прихорашивалось. Мне только этих проблем не хватало. Еще раз порадовался, что одет почти в рубище и выгляжу как босяк. Во взгляде явно капризной девчонки отразилось легкое пренебрежение. Ну и слава Господу. Подойдя к этой парочке, я поклонился и вежливо поздоровался. Здравы будьте уважаемая Веринея, гораздо давно». Торжественность момента испортила присевшая на верхушку опорная сваи пристани сорока. Она пристально посмотрела на меня и вдруг оглушительно застрекотала. Верения на мгновение прикрыла глаза, а когда снова открыла, взгляд ее стал каким-то ехидно-озорным. Словно узнала обо мне что-то интересное. — Откуда только? — Сорока на хвосте принесла. — И тебе не хворать, Степан Романович, — пытаясь сдержать непонятную улыбку, ответила ведунья. — Ее мой внешний вид совершенно не смутил. Вижу, возмужал ты изрядно. И даже за материал. На это заявление ее юная спутница насмешливо фыркнула. Веренее же, растеряв некий озорной задор, наградила девушку недовольным взглядом и обреченно вздохнула. Знакомься, Степан Романович, это ученица моя, Василиса. Барышня, которой при всех ее стараниях подчеркнуть свою красоту можно было дать от силы лет пятнадцать, приосанилась. Имя-то почти сказочное, есть чем гордиться. но ее наставница тоже та еще язва и тут же посадила воспитанницу на мягкое место. Среди своих мы называем ее Васькой. Ох, какие молнии засверкали в сузившихся глазах Васьки Василисы. Это в тихом омуте могут черти водиться, а в таких бурных водах высшие демоны резвятся. Несмотря на отношения с Элен, знатоком женщин я не стал, но чуйка буквально вопила о том, что девица пребывает в очень опасном возрасте и нужно держаться от нее подальше. Почему-то в голове возникла фраза «обезьяна с гранатой». Как вообще ручная бомба может попасть в лапки этого зверька? Но если такое случится, то да, будет очень похоже. Приятно познакомиться. Тут же отвесил я легкий поклон и девушке. Веринея веселилась, наблюдая за этой сценой, но время поджимало, и она сделала приглашающий жест. Что же, Степан Романович, будь моим гостем. Не на причале же дела обсуждать? Я покосился на хмурого, как туча капитана, и все же решил поступить по-своему. Веренея, Гораздовна, если вы не против, я бы все же сначала закончил свою работу на Ушкуе. Но перед этим хочу спросить кое о чем важном. От этого будет зависеть, станет наш разговор обстоятельным или поспешным. Ведунья еще раз смерила меня взглядом и сказала, «Ты изменился больше, чем мне показалось. О чем хочешь спросить?» Я снова посмотрел в сторону собравшихся на палубе настороженно наблюдавших за нами ушкуйников, а еще посмотрел на ученицу ведунья. «Мы можем отойти?» «Какой ты загадочный», — с улыбкой сказала Верине, но ее взгляд посерьезнел. «Давай отойдем». Мы спустились с причала и немного прошлись вдоль берега озера. Насунувшуюся было за нами Василису, ведунья строго шикнула, и девушка с недовольной мордашкой отстала. Ну? Что там за тайны такие у тебя? Верения Гораздовна. Скажите, вы сможете найти шамана, который согласится научить меня выводить собственный дух из тела? Однако, еще больше озадачилась и насторожилась ведунья. И зачем тебе это? Вот и как мне объясниться, не наговорив лишнего? Если получится, то появится шанс на то, что я смогу изгонять из людей, насильно поселившихся в них духов. И каким это образом? Как вообще шаманские умения помогут тебе стать бесогоном? Ее голос и взгляд стали откровенно враждебными. Я не собираюсь становиться бесогоном, и церковь здесь ни при чем. Точнее, почти ни при чем, добавил я, чтобы не осложнять наши отношения ложью. Это не моя тайна. Просто скажите, Верения Гораздовна, сможете ли вы мне помочь? И вообще, нужен ли вам в друзьях изгоняющий духов? Если нет, то и говорить не о чем. изменился. С непонятной интонацией тихо сказала ведунья и добавила чуть громче. — Раньше ты был покладистей. — Раньше я был глупее и знал меньше. — Ты ведь понимаешь, что попы тебя используют? — А вы нет, — ответил я с мягкой улыбкой и без малейшей враждебности. — Хорошо, умник. Иди работай, а я пока подумаю. Оставив ведунью думать, я отправился в трюм, где совершенно некогда предаваться размышлениям, зато заметил, что злые взгляды у шкуйников стали не такими яростными. Вряд ли это принесет мне хоть какую-то пользу, но все равно чувствовал, что поступил правильно. Когда наконец-то выбрался на палубу, испытывая легкую дрожь из-за забравшегося под вспотевшую одежду весеннего ветерка, Веринея как раз разговаривала с капитаном. Староста, кратчая, терся неподалеку и в разговор не лез. Василисы вообще не было. Видно, девушка заскучала и ушла куда-то в более интересное место. Заметив меня, Верения строго посмотрела на дядьку Захара и сказала, словно припечатала, «Все, можете отправляться. Но как только разгрузишься в Пинске, сразу возвращайся. Соберу тебе по соседним общинам меда и шкур. Заодно заберешь обратно Степана». Оставив капитана в недоумении хлопать глазами, ведунья повернулась ко мне и заявила практически приказным тоном, «Забирай свои вещи». Погостишь у меня немного. Это как так-то? Наконец-то снова обрел дар речи капитан. А что, тебе не нравится? Вроде спокойно спросила ведунья, но в ее глазах появился нехороший блеск. Было видно, что дядька Захар хочет ответить что-то резкое, но не решился и повернулся ко мне. Степан, ты обещал, что это будет твой последний поход со мной. Что значит последний? Тут же вклинилась Верине. Я прямо нутром ощутил исходящую от нее опасность. Схожесть с тем, что чувствовал во время нападения ырки, заставила поежиться, но я поспешно разогнал панические мысли и начал с ответа капитану. Мы договаривались на один поход. А поход — это туда и обратно. Значит, просто разделим на два раза. Какая вам разница, когда везти меня домой? — А что я скажу отцу Никодиму? — не унимался капитан. веренея слушала наш разговор, явно теряя терпение. Похоже, она не привыкла к тому, что ответы на ее вопросы даются не сразу. Если спросит, скажите, что у меня все получилось. Он поймет. «О чем это вы договаривались?» переспросила ведунья, и исходящее от нее ощущение угрозы усилилось, так что я примиряюще сказал, "Вернее, гораздо давно все в порядке. Я все объясню, но давайте не здесь». Наградив меня долгим и недоверчивым взглядом, ведунья проникновенно посмотрела в глаза капитану. Как мне кажется, он изрядно напрягся, хоть и постарался не показать этого внешне. Затем Веринея резко развернулась и пошла к спуску с пристани. Я поспешно вернулся на Ушкуй и, подхватив свой мешок, собрался бежать следом, но был перехвачен капитаном. — Степан, ты серьезно собираешься здесь ночевать? На берегу Погоста? — А что такого? — с искренним удивлением спросил я. — Тут тоже люди живут. — Это не люди, — напряженным шепотом произнес капитан. — Это язычники. Если примешь их веру, больше я тебя на ушку и не пущу. — Дядька Захар, не собираюсь я отрекаться от Господа нашего. Моя вера крепка, как никогда. Он все еще удерживал меня за руку, вцепившись так, что даже стало больно, но освобождаться силой не хотелось. Быстро обдумав ситуацию, я решился на маленькую ложь. Впрочем, как посмотреть? Не беспокойтесь, я здесь по заданию отца Никодима. Задумка сработала, потому что капитан пораженно открыл рот и отпустил меня. Я же сорвался с места, чтобы догнать, хоть и неспешно двигавшуюся, но уже порядочно отошедшую от берега ведунью. Как бы не храбрился перед ушкуйниками, но пока мне в окружении язычников было крайне неуютно, особенно чувствуя на себе их настороженные, а порой враждебные взгляды. Догнав ведунью, я зашагал рядом с ней, не решаясь начать разговор, да и она пока помалкивала. Только теперь обратил внимание, что нигде не видно ее ручного оборотня. Конечно же, ничего спрашивать не стал, чтобы не нарваться на неприятную отповедь. Наконец-то мы добрались до уже знакомого дома. В прошлый раз бревенчатое здание показалось мне огромным теремом какого-то зловещего великана. Теперь же я видел перед собой пусть и очень большую, но все же вполне обычную избу. Права, ведунья. Изменился я, даже сам не заметив, как сильно. Осознал лишь сейчас, сравнивая ощущения. Теперь мы воспользовались главным крыльцом и, пройдя через небольшие сени, оказались в просторной светлице, дальнюю часть которой занимала большая печь с двумя занавесями по обе стороны. Скорее всего, то были проходы в личные покои Верении и Василисы. Осмотревшись, я понял, почему в прошлый раз она принимала меня в полуподвале. Тут нагнать жути никак не получится. Сквозь два больших окна солнце заливало своим веселым светом комнату, в которой и без того было уютно и как-то радостно. Еще я заметил, что под потолком нет ни люстры, ни лампочки. Лишь на стенах несколько подсвечников и держателей с керосиновыми лампами. Впрочем, удивляться нечему. Откуда у них тут может взяться электричество? На большом столе с узорчатой скатертью возвышался пузатый самовар, а вокруг него расставлено много всякой посуды с угощениями. Похоже, здесь меня ждали и даже готовились, что было очень приятно. Тут же выяснилось, куда подевалась Василиса. Она как раз вынурнула из-за правой занавески, наградив меня непонятно недовольным взглядом, начала копаться у печи. Свою нарядную одежду девушка так и не сняла, прикрыв ее сверху фартуком. Веринея все это время с усмешкой наблюдала за моей реакцией, а затем широким жестом предложила занять место на лавке. — Присаживайся, гость, дорогой. Почаевничаем, пока банька не поспеет. Она будет к месту, а то ароматы от тебя исходят, как от ломовой лошади. Мне стало на секунду стыдно, но Васька насмешливо фыркнула, и внутри вспыхнула даже не злость, а какая-то норовистость, что ли. Ну так поработать пришлось. То запах непозорный, чай не пьяный в канаве обделался. Василиса захихикала, а Верения одобрительно улыбнулась. Твоя, правда, непозорный, но помыться все же следует. Есть у тебя чистая одежка? Я тут же кивнул, радуясь, что и чисто исподня с собой прихватил, и сверху накинуть есть что. Теперь-то таиться мне незачем. Да и мысль, что смогу я таким щеголем предстать перед симпатичной девушкой, пускай даже такой малявкой, тоже грела душу. Уточнить бы увереннее насчет учебы у шамана, но оно и так вроде понятно, раз уж оставило меня в гостях. И все же хотелось определенности. Да только когда присел за стол, и перед лицом оказалась большая глиняная миска с пирожками, все мысли вылетели вон. Давно так в голове пусто не было. Опомнился лишь, когда почти не жуя, проглотил третий пирожок. Снова стало стыдно, но, увидев понимающий и по-матерински добрый взгляд Виринеи, сразу успокоился. Даже насмешливые взгляды Васьки не испортили момент. Когда наконец-то набил свою ненасытную утробу, запивая все это дело очень вкусным травяным чаем, который напомнил мне кое о чем мы все же перешли к делу. Ну что, купец молодец. — Сумел провернуть наше дельца? — Конечно, — кивнул я и, поспешно вскочив в подошел к оставленному у двери мешку. Выудил оттуда сверток аптекаря и передал его ведунье. Очень хотелось, чтобы она тут же развернула его и убедилась, что все правильно, но верине лишь благодарно кивнула и отложила посылку в сторону. — Как все прошло? Вспомнил ли меня свет мой Артемушка? — Так вы с ним это? — Васька тоже сделала стойку любопытной белки? но женщина в ответ лишь рассмеялась. «Нет, не было у нас ничего, хотя он очень старался». Затем ведунья с хитрым прищуром посмотрела на меня и сказала, «А ты, как я вижу, уже сподобился». Пару секунд я не мог понять, о чем она говорит, а затем дошло и почувствовал, как к лицу приливает кровь. Ох и краснющий я сейчас, наверное, сделался. То-то ведунья так заливисто рассмеялась. Василиса еще какое-то время тупила, затем все поняла, но почему-то не засмущалась и впилась в меня заинтересованным взглядом. И от ее любопытства мне стало совсем неуютно. Откуда она вообще узнала о моих постельных подвигах? Тут же вспомнилось странное поведение сороки на пристани. Кажется, ведунья говорила, что эта птица способна видеть духов, а может и дух человеческий. Возможно, мое становление мужчиной как-то на нем отразилось. Ладно, не смущайся, пришла мне на помощь Веринея. Лучше расскажи, как жил, что делал, с кем интересным встречался. Было видно, что обе слушательницы хотели развлечься, а мне и не жалко. Так что начал подробно пересказывать все, что происходило со мной с момента отплытия селезня от деревенской пристани. Верения слушала, не перебивая, пока я не дошел до ночного происшествия на постоялом дворе. Судя по тому, что ты описываешь, в девочку вселился окаяшка. В книге я натыкался на это слово на подробного описания, пока не добрался, так что спросил, а кто это? Дух. Не очень сильный и своеобразный. Может тянуть жизненную силу из людей, особенно тех, кто болен, но из пьяных тоже. Сам он в свободном состоянии тянет совсем мало, но если подселится к кому-то, то берет побольше, хоть и без особого вреда. Бывает и так, что находит себе больного ребенка и сам кормится, и носителя подлечивает. «Правда, потом это твоя знакомая чертовкой станет. Но и они для людей тоже не так уж опасны. Просто блудливы без меры, и проказы у них жестковаты». «Ага, не опасные. Да она на меня чуть не кинулась», — не стал я скрывать свои мысли. «Пугала только, словно успокаивая меня, произнесла женщина. Ей самой тогда было очень страшно. Ты ведь говорил, что девочка выглядела забитой и болезненной. Без окояшки она, скорее всего, не выжила бы». Видно, что-то отразилось на моем лице, потому что ведунья нахмурилась и спросила, «Ты ведь не выдал ее бесогоном?» Мысли в моей голове заположно заметались и вступили в уже привычную схватку друг с другом. С одной стороны, то, что говорила ведунья, вызывало сочувствие к одержимой девушке и раскаяние. С другой, я помню, в каком состоянии утром проснулся Данила. «Да, сейчас он мне совсем не друг». Но это не значит, что стоит равнодушно смотреть, как какая-то нечисть забирает себе то, что ей не принадлежит. И все же раскаяние победило, потому что я знал, как содержимой девочкой поступят висогоны. Жаль, что не спросил у отца Никодима, передал ли он мои слова скорбникам. Голова как-то сама собой повинно склонилась. — Да как ты мог? Он же больное дитё спасал, выхаживал, а ты? — возмущенно закричала сидевшая напротив меня девушка. Подняв голову, я увидел ее исказившееся в гневе лицо. «Василиса, замолчи!» — резко сказала Веринея. Похоже, несмотря на строптивость, Васька свою наставницу либо боялась, либо уважала. А может, и то, и другое. Девушка притихла, продолжая сверлить меня злобным взглядом. «Не спеши осуждать других, не подумав как следует. Слово «не воробей» сколько можно тебе говорить?» — продолжила поучать ученицу ведунья. Степан не знал, с кем именно столкнулся. Сильная каяшка может напугать любого, особенно когда много воли взял. У нас ему такого никто не позволит. К тому же дух сам полез в христианское поселение, так что они в своем праве. Что-то незаметно, что слова наставницы как-то сильно подействовали на Василису. Она продолжала хмуриться, но меня волновало лишь понимание со стороны хозяйки дома. А с этой пигалицей как-то разберемся. — Но зря я спешил с выводами, потому что Веринея упрекнула и меня. А ты, Степан, тоже не торопись делать то, что потом будет трудно исправить. Раз уж собрался гонять духов, будь добр знать тех, с кем придется иметь дело. Ты ведь достал ту книгу, что я советовала? Увидев мой кивок, она продолжила. Значит, должен был сам разобраться, а не ждать, пока я тебе разжую и в рот положу. Скажи, чем отличается дух хозяина от духа напарника? Я немного опешил, потому что верение стала очень похожа на распекающего нерадивого шкалера отца Никодима. Да и вообще у меня было такое чувство, словно отвечаю на уроке. Тема отличается, что дух-напарник помогает человеку, а хозяин порабощает своего носителя. Правильно, милостиво кивнула ведунья. Корчак написал именно так. Но он не знал, что дух-напарник или, как говорят оборотни, побратим, или тем более дух-слуга никогда самовольно не вселяются в людское тело. То по приглашению. Помни об этом и не спеши с выводами. Веренея, конечно, права, но почему-то внутри разгорелось раздражение, и, посмотрев ей в глаза, я сказал: Запомню, раз уж взялся. А вы, коли имеете желание поучать, скажите, в чем разница между ведьмой и ведуньей? В книге о том ничего не написано. Василиса неожиданно хрюкнула и тут же прикрыла рот ладошкой. Теперь в ее глазах не было ненависти. Лишь удивление с примесью легкой зависти. А вот Веринея оказалась немного растерянной. Сначала она нахмурилась, а затем едва заметно улыбнулась. «Ну что же, расскажу», — произнесла ведунья и добавила, копируя меня, — «раз уж взялась». «Ведуны и ведуньи добровольно принимают в себя духов силы. Ведьмы же, как и колдуны, поклоняются Чернобогу, И ритуалами искажают свой собственный дух, чтобы получить силы, которые мы лишь занимаем у своих подопечных. В голове мелькало столько вопросов, что я немного растерялся, так что я выплеснул тот, что был на поверхности. Тогда кто такие волхвы? Взгляд ведуньи стал хитрым, и она посмотрела на притихшую девушку. А вот об этом мы спросим у Василисы. Волхвы — это служители богов. Тут же выпалила Васька то, что я и сам знал. Подробнее, — с нажимом произнесла Веринея, — чем они отличаются от ведунов и колдунов? Василиса задумалась, явно боясь ошибиться, но все же твердо ответила, — Волхвы могут лишь просить милости у богов. Они всего лишь проводники их воли. — Правильно, возьми вкусный пирожок, — удовлетворенно улыбнулась ведунья. — Вот еще, — возмутилась девушка и почему-то покосилась на меня. — Тоже мне подарок. — Не понял. Она что, рассчитывала, что я ей что-то подарю? «И в честь чего?» спрашивается. Я встретил взгляд этой нахалки с вызовом и тут же за это поплатился. «Если у тебя, Степан, больше нет вопросов, тогда продолжи свой рассказ». Ёшки-матрешки, этой пиголицы упустил такую возможность разжиться новыми знаниями, но перечить хозяйке дома не стал и вернулся к рассказу о своем житье бытье Через некоторое время был вознагражден уважительными взглядами за противостояние с бандитами и даже за убийство бесноватого. Почему-то Ирка у них сочувствия не вызывал. Об этом я и спросил. Веринея несколько секунд хмуро думала, а затем все же сказала, «В мире духов, как и в мире людей, есть добрые, точнее, безвредные, и злобные. А Каяшка, к примеру, берет только то, что нужно для себя и здоровья ребенка, а Ирка — дух черный, живущий злобой и желанием убивать. Вот поэтому я и решила тебе помочь пройти по пути изгоняющего. Мы не можем вредить духам». Ни добрым, ни злым. А вот тебе, как говорится, сам твой Бог велел. Так что, если сподобишься, польза от тебя нашей общине может быть немалая. Поэтому и нянчусь с христианином, словно с единоверцем. Разговор как-то сам собой увял. Я не знал, что сказать, потому что меня терзали сомнения, верно ли поступаю. Не совершаю ли грех, общаясь с долопоклонниками и помогая им? Судя по лицам собеседниц, их мучили похожие вопросы. Так что все мы обрадовались, когда после стука в открывшуюся дверь вошел благообразный старичок с седой бородой почти до пояса. Стащив с головы картуз, он вежливо поклонился хозяйке дома. — гораздо Гораздовна, банька поспела, можно идти париться. — Благодарствую, Доброслав, — кивнула Верения старичку. — Помоги нашему гостю. — Покажи поповцу, как у нас хворь до да тоску венечком изгоняют. — И ведь показал пень старый. Да так, что думал, забьет меня до смерти. Но вырвавшись из паровой, которая стараниями старика показалась предбанника мады и хлебнув холодного кваса, я почувствовал себя заново родившимся. Такая легкость образовалась, что действительно не осталось в душе места для уныния, а хвори, какие и были в теле, разбежались, куда глаза глядят. Отдышавшись и попив еще кваса, я вытерся, оделся во все чистое и вернулся в дом. Как только оказался в светлице, услышал заявление ведуньи Ты посмотри, Василиса, какой добрый молодец. Прямо царевич из сказки. Говорила тебе, что банька у нас волшебная, а ты все жарко да душно. Моешься, словно кошка лапой, и от веников шарахаешься, как от хворостины. Хватит меня позорить, — вскинулась Василиса, продолжая рассматривать меня каким-то жадным взглядом. Нормально я моюсь. Я сразу пожалел, что вырядился так перед девицей, которая явно переживает очень непростой пубертатный период. Диковинный термин выскочил в голове, как всегда, внезапно и очень кстати. Но хвостом за ним пришло полное понимание того, что он значит, и стало совсем боязно. Теперь гадай, что может учредить сия неуравновешенная девица под влиянием гормональных бурь. Я беспомощно перевел взгляд на Веринею и увидел в ее глазах понимание, а еще какое-то ехидное предвкушение. Да она издевается. Точно ли передо мной ведунья, а не злобная ведьма? Впрочем, все это шутки, и зла мне здесь никто не желает. Ну, по крайней мере, буду на это надеяться. Закончив не столько восхищаться, сколько измываться над моим внешним видом, собеседницы наконец-то соизволили перейти к делу. Причем в разговоре неожиданно деловито поучаствовала и Василиса. Когда я попытался разузнать, можно ли раздобыть побольше того травяного чая, которым меня сейчас угощали, ну или что-то похожее, выяснилась неожиданная вещь. Оказывается, у ученицы ней прямо страсть к составлению всяких ароматных и приятных на вкус травяных сборов. Вся деревня пьет и нахваливает. Наставница даже уколола свою подопечную тем, что она могла бы такое рвение проявлять и в приготовлении лечебных зелий. В общем, оказалось, что для ведения бизнеса придется иметь дело именно с Василисой. И это не сказать, чтобы хорошая новость, потому что в качестве платы за свой товар она выдала такой перечень разных женских штучек, что у меня голова кругом пошла. На помощь уже привычно пришла мудрая наставница. «Прекрати!» С показной строгостью, при этом пряча улыбку, прервала она свою ученицу. «У него сейчас ум за разум зайдет. Составь список, а он его кое-кому покажет. Уверена, там разберутся». «Кому покажет?» Тут же подозрительно прищурилась Васька и явно вспомнила о недавних намеках наставницы. Девушка внезапно вскочила из-за стола и убежала к себе за ширму. «Ну вот что ты будешь делать?» Такое впечатление, что я изменил ей Селен и теперь должен извиняться. Веринея лишь сокрушенно покачала головой и тут же спросила совсем о другом. «Теперь рассказывай, что там за договоры у тебя с Захаром». Пришлось признаваться и делиться планами на будущее, как именно я собираюсь без помощи ушкуйников добираться до деревни язычников и перевозить заказы в город и обратно. Благо, получалось, что товар не будет ни тяжелым, ни особо объемным. Правда, для моих задумок нужны деньги, но Верения тут же заявила, что вместе мы как-нибудь справимся. За разговорами, обсуждениями, построением планов и не совсем прошенными наставлениями время бежало незаметно. Вскоре спохватившаяся ведунья принялась готовить ужин. Все еще дующаяся на меня Васька была вызвана на подмогу. Она иногда так зыркала в мою сторону, что я даже начал опасаться, что меня сегодня, если не отравят, то точно до утра загонят в нужник, маяться животом. К счастью, ужин оказался очень вкусным, и даже никто не отравил. Когда на улице солнце скрылось за лесом, хитро прищурившаяся Василиса вдруг заявила, «Наставница, можно я покажу Степана своим друзьям?» «Что значит «покажу»?» С фальшивой строгостью, при этом едва сдерживая смех, спросила Веренея. «Еще скажи вы, Гуляю, он что, щенок или котейка какой? Да и помять его могут твои ухажеры». «Какие там ухажеры?» Внезапно ощерилась девушка, словно недовольная кошка. «Ты же всех так запугала, что даже близко подойти боятся!» «Никого я не пугала. Просто предупредила, чтобы дурью не маялись. Сама знаешь, рано тебе глупостями заниматься!» Я уже думал, что Васька сейчас вспыхнет, как спичка, и впадет в истерику, но она справилась. Глубоко вздохнула и спокойно сказала, «Хорошо, тогда я пойду одна, а он пускай сидит тут и старушку развлекает». Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось пообщаться с местной молодежью. С другой, понимал, что встреча с язычниками да еще и после захода солнца, когда духи особенно сильны, особенно в деревне, незащищенной церковью и верой прихожан, это глупость несусветная. Веринея не стала реагировать на обидные слова ученицы и задумчиво посмотрела сначала на меня, а потом и на Василису. «Может, ты права». Степан часто будет у нас появляться, так что пусть постепенно привыкают. Только не води его в центр, и за круг тоже не уходите. Где вы там обычно собираетесь? На сиплом ручье?» Увидев кивок девушки, ведунья добавила приказным тоном, «Но дальше в лес не суйтесь!» Василиса радостно пискнула, но шальной огонек в ее глазах мне очень не понравился. Впрочем, отступать было как-то глупо. Они уже договорились, и если откажусь, то буду выглядеть нелепо. «Но сначала покажи ему, где будет спать, а потом идите», — сказала Веренея, когда Василиса уже ухватила меня за руку и потащила к двери. Я успел лишь подцепить свой мешок и был насильно выволочен на улицу. Также практически на поводке эта ягоза оттащила меня к пристройке. Внутри небольшой бревенчатой избушки все оказалось очень скромно. У входа небольшая печка с запасом дров, а в глубине три лежанки у стен. ни столов, ни стульев. Странная такая меблировка. Мое недоумение было замечено Васькой. «Мы тут лежачих больных держим, ну и гостей тоже». Не скажу, что меня такие условия проживания обрадовали, но тут же одернул себя. «Зажрался ты, Степка. Привык к комфорту в доме спаносов, а ведь не так давно спал на продуваемом чердаке и не особо жаловался». Едва я успел закинуть мешок на ближайший топчан, Василиса потащила меня дальше. Весеннее солнце садится быстро, и пока мы добирались до места назначения, пройдя у самой кромки леса, наступили сумерки. Сначала я увидел отблески огня, затем услышал довольно громкое журчание воды. Когда подошли ближе, то стало понятно, что свет давал костер в обложенном камне-кострище, а шумел протекающий рядом ручей. Он действительно оказался громким, потому что вода с трудом пробиралась среди множества камней. Вокруг костра на удобно расположенных бревнах сидела компания подростков, примерно одного с Василисой возраста. Разве что вон тому широкоплечьему парню с русой кудрявой шевелюрой можно дать лет 16. Юноша и одеждой и повадками явно старался прибавить себе солидности. Всего в компании было четверо парней и пять девушек, не считая Василисы. Встретили нас ожидаемо настороженно? а Кучерявый так вообще смотрел с угрюмой враждебностью. Что се за чужинец, Василиса? По что привела?» На правах явно возводил и тут же потребовал ответа парень. «Зря старался. К будущей не на Кривой Казе не подъедешь». Она одновременно и ответила на вопрос и проигнорировала его требования. Просто сказала для всех разом, «Знакомьтесь, все гость моей наставницы. Зовут Степан. Любить не прошу, но жаловать придется». то воля не только токмавериней, но и моя. Затем она начала перечислять имена сидящих вокруг костра. Я постарался запомнить, кто есть кто, но особо отметил, что Кучерявого зовут Бурислав, а сидевшую рядом с ним и чем-то похожую на Бурислава симпатичную девушку Баженой. Еще привлек внимание коренастый со спокойным взглядом гойник и худенькая, рыженькая, явно шебутная озорица. Едва дождавшись, пока Василиса закончит называть имена друзей, Бурислав тут же угрюмо заявил "Негоже привичать поповца!» «А что не так, Буря? Или ты у нас волхвом заделался? Оливьярце решил податься? Отцу-то себе сказывал? Может, и ушку им ж утопить, дабы поповцев наказать?» От такого напора юноша опешил и замолчал, что тут же прокомментировала Васька. «Вот и помалкивай, а то храбрый, когда не надо». Парень еще больше смутился и даже покраснел. Остальные начали отводить глаза. И лишь Зорица тихо хихикнула, да у субтильного Ждана на лице отразилась непонятная мне радость. Василиса почти силком усадила меня на свободное бревно, сама устроилась рядышком, причем плотно прижавшись боком. Было, конечно, приятно, но под чужими взглядами не очень уютно. Вокруг костра воцарилась тишина, пока ее снова не нарушила ученица ведунья. «Ну и чего, молчим?» По что никто ничего не спрашивает? Вечно мы тарили меня, мол, поспрашай, Верению да нам, поведай, яко там в городищах люди живут. Вот привела того, кому все ведомо, а вы будто воды в рот набрали. В голосе Василиса даже какая-то обида чувствовалась. Мол, я вам игрушку притащила, а вы не играетесь. Кто бы сомневался, что первый не выдержит озорница-зорица. А истинно либают, что попы примучивают вас перед собой на карачках ползати? Непосредственность, с которой девушка задала этот вопрос, заставила мою напарницу снова смешно хрюкнуть. Она еще и пихнула меня острым локотком под ребра совершенно непонятно зачем. Но не виноват же я в этой ее потешной привычке. Да и звучало все довольно мило и ничуть ее не портило. Народ смотрел на меня требовательно, так что я поспешил с ответом. Нет, на карачках не ползаем. А если становимся на колени, то не перед батюшкой, а пред Господом. По своей воле и только в молитве. «А инако требы класть не леть? «Можно по-разному», — ответил я не унимавшейся девчонке и добавил, «У вас ведь тоже в обрядах много такого, чего ты не понимаешь, но делаешь, потому что все так поступают». Девчушка задумалась и согласно кивнула то ли мне, то ли своим мыслям. А затем словно прорвала плотину. Спрашивали об электричестве, водопроводе и многоэтажных домах. Катался ли я на трамвае, говорил ли по телефону. Было немного странно слышать речь с множеством непривычных слов. Смысл некоторых я лишь угадывал. При этом понимал все сказанное, как и они понимали меня. Только сейчас заметил, что и Веренея и Василиса говорили так же, как и я. Правда, иногда, особенно с друзьями, Василиса сбивалась на старую речь. Постепенно недоверие в глазах ребят начало таять,